Глава 22, в которой Олег возвращается домой. Забавно было наблюдать за сдержанно сопевшими варягами, разглядывавшими Наталью Сухову. На их лицах читалось удивление и чисто мужская растерянность при встрече с младенцем. Малютка Свен хотел даже поддержать кроху, одной ладони варяга хватило бы для этого, но Гела вцепилась в ребенка, как в своего, и не позволила. Свен не обиделся, умилился даже такой преданности. А вот Пончик был загипнотизирован отнюдь не девочкой. Сердце протоспофария покорило кормилица. Он глядел на Гелу как кролик на удава, только не с ужасом, а с восторгом, больше всего желая быть проглоченным дивным ротиком девушки. Теперь мать приемная и мать кормящая прочно обосновались на корме Пардуса. Тетяшка Наталью, кормя ее, направляя младенческий взгляд на море. «А, вон он, дельфинчик поплыл! Смотри, какой дельфинчик! О, как прыгает дельфинчик! Как кувыркается!» Олег частенько занимал место на скамье грибца и брался со всеми за весла. Нетерпение гнало его в Константинополь. Чудилось ему, что когда он работает веслом, пункт назначения приближается скорее. Лодьи без происшествий добрались до узости Мессинского пролива, на ночь останавливаясь в бухтах укромных островков. Обогнув Калабрию и выйдя в Ионическое море, варяги направились в Бариум, где стоял ромейский флот Иоанна Радина. Это была задумка Олега. Он не хотел возвращаться со всеми вместе. Надо было ему попасть в Константинополь раньше всех, чтобы без помех вытрясти из патриарха все, что тому запомнилось, и выйти на след принципа Сухов сомневался, что ему это удастся, но ни с кем не делился своими сомнениями. Даже с пончиком. Нельзя показывать свою неуверенность в подчиненном. Личный состав должен верить в командира, в мудрость его и прозорливость, полагаться на него во всем. Отсюда и рождается то, почти религиозное ощущение непобедимости, каковое вселит в своих нукеров Чингисхан 200 лет спустя. В Бариуме варяги сошли на берег, размяться до да погужеваться в портовых хабаках и заведениях известного рода. Но повезло не всем. Чертову дюжину Олег прихватил с собой. Иоанн Радин, очень довольный победами над мятежниками, легко уступил Сухову Тахидрамон, легкое быстроходное судно, предназначенное для скорейшей доставки донесений или для разведки. Олег же использовал тахидрамон для того, чтобы, не теряя времени, прибыть в дирахий Надо ли говорить, что Елена с Натальей и Гелой отправились на том же корабле? И стоит ли добавить, что Мелисина позвала с собой Котяна, Тарвела, Аргану и Куверта? А неслышному низкому зову Гелы Пончик починился раз и на всю жизнь. Кормилица, правда, пока лишь очень смутно догадывалась, что происходит с протаспофарием, почему Александр при ней застывал, изображая идола на кургане, краснел, бледнел и растягивал рот в дурацкой улыбке, почему всякий раз, когда она встречалась с ним глазами, в его взгляде читалось восхищение и обожание. Геллу пугало внимание столь важного сеньора. Но все же любовные токи доходили до нее, принуждая ресницы опускаться, погашая взор, а кровь струится быстрее, притекая к щекам. Сухов замечал все эти волшебные превращения и радовался за друга, наконец-то обретшего любовь в этом мире чистейшего воздуха и грязнейших улиц, иступленной веры, и дикого неистовства, чудовищной жестокости и потрясающе наивных заблуждений. Не дожидаясь утра, Тахидрамон святой Иов отбыл пополудни из Бариума и вечером уже входил в гавань Дерахия. Котян с булгарами переполошили хозяев местных конюшен, запугали их, купили, но привели таки целый табун лошадей, легкую коляску и два десятка простых кавалерийских седел. Чертова дюжина тоже без дела не сидела. Прошлась по лавкам Дирахия, запасаясь сыром, хлебом, копченым салом, вином, изюмом. Торговцы были бы рады отдать свой товар и даром, лишь бы эти страшные дюжие молодцы оставили их в вживу. Но молодцы платили, не торгуясь. Солнце уже село, когда странная каваликада тронулась в путь. Сметливые тетушки из предместий сразу же пустили слух, это, дескать, варварскую принцессу повезли сватать. А громилы, что с нею, все братья ейные. Уж больно они одинаковы, прямо как бобы в стручке. Отряд Сухова ехал до темноты, пока не остановился лагерем за дорогой, под защитой скалы и рядом с ручьем. Елена все беспокоилась о здоровье малышки, но Олег уверил жену, что Наталье Олеговне свежий воздух лишь на пользу. И впрямь дрыхла Наталья Олеговна так, что даже гром небесный не разбудил бы ее. Утром магистр повел своих дальше, одолевая милю за милей Вия Эгнатия. Ясный майский полдень стоял над Константинополем, когда отряд прибыл к Меландизийским воротам. Все запыленные, прокопченные, одна Наталья пахла молоком. Ехать дальше было нельзя, закон не позволял передвигаться днем по городу на конях. Олег тут же нанял для Елены и Геллы носилки и отправил женщин домой в сопровождении булгар и неполной чертовой дюжины. Котяна, Ивара и Свена он оставил себе. После жестоких колебаний к ним присоединился Пончик. Так в пятером они отправились учинять допрос патриарху. После италийских будней Олегу было непривычно шагать по мессе. Он словно заново открывал для себя главную улицу Ромейской империи. А на ней ничего не изменилось. Все так же болтали женщины с пустыми кувшинами, стоя в очереди к цистерне Аспара. Все так же торговали мясом на площади Тавра. В царских портиках зазывали покупателей хотя бы прицениться к золотым диадемам, ожерельям, пектролям, а возле храма Святой Софии отливали свою продукцию свечники, наплевав на запреты эпарха. «Сюда», — сказал Олег, сворачивая к резиденции патриарха. Варяги с печенегом молча кивнули, пончик обронил. «Угу!» Во внутреннем дворике было людно. Со своими прошениями к Святейшему явились игумены монастырей и прочие алкатели бесплатного счастья. Небрежно подвинув охрану, неуклюже расступавшуюся перед магистром, бесцеремонно отстранив Евсевия, секретаря и первого помощника-патриарха, Олег вошел в покой его святейшества. Феофилакт в этот момент молился на коленях перед огромным иконостасом, обуреваемый мистическим жаром. Сухов молча стоял и ждал, пока патриарх заметит его присутствие. Положив десяток поклонов, Феофилакт обернулся и смертельно побледнел, наткнувшись на холодный и суровый взгляд Олега. Варяги его вовсе смотрели так, словно готовились его святейшество прирезать, забрызгивая кровью иконы. «Что? Кто?» Залепетал патриарх, с трудом поднимаясь с колен. «Ты по что Елену Милисину в Рим отправил?» Ледяным тоном спросил Сухов. «Тебе известно, что она моя жена. А извещен ли ты, что задание, данное тобою своей тайной посланнице, было направлено против величайшего и сорвало планы Базилевса? Ты хоть понимаешь, что за это полагается? Ослепление и темница, где ты сгинешь, объедаемый крысами!» Феофилакт обратно рухнул на колени. «Не губи, сиятельный!» — тонко заверещал он. «Умоляю, не виноват я!» «Как же не виноват?» — не ослаблял напор Олег. «Или скажешь, не ты придумал тайную посланницу завести, да и в Рим направить?» «Не я!» — с жаром сказал патриарх. «Ей-богу, не я! Вот те крест!» Нашептали мне люди недобрые, соблазнили. Сатанинское было наваждение, искус дьявольский. Что ты врешь? Кто тебя соблазнил? Они, они!» Еле выговорил трясущимися губами Феофилакт. Он подполз на коленях к Сухову и ухватился за полу его пропыленного Скоромангия. «Они все задумали, они все затеяли. Толком говори!» Рявкнул магистр. Он был страшен. Феофилакт угодливо закивал. В тот самый день быстро заговорил он, перебирая складку Олегова Скоромангия. «С утра еще у меня побывали логофет дрома Василик Атакил и протомагистр Мануил Атталиад. Они все они. То один говорил, а другой поддакивал, то наоборот. Запутали они меня, околдовали будто». «Да почему будто?» как есть околдовали. Внушили мне мысли зловредные, а я грешен. Искушение перебороть не смог, гордыня взыграла. Восхотелось мне, как патриарху Николаю, дела творить тайные, да патриарху Фотию уподобиться. Олег присел на корточки и заглянул в насмерть перепуганные глаза патриарха. Зрачки во всю радужку. И больше никто об этом при тебе речи не заводил. Раздельно проговорил он. Феофилакт затряс головой. «Никто, они только, они все, Бог свидетель, не вру!» «Ладно», — протянул Сухов. «Что ж, если так, попробую даже помочь тебе остаться святейшим». «Да, да», — возликвал патриарх. «Богу буду за тебя молиться, сиятельный». «Одно условие, святейший. Никому ни слова о нашем разговоре. Понял». Иначе, если все дойдет до ушей божественного, он тебя не пожалует. <соторит> — Конечно, конечно. Я буду молчать, Аки-рыба, и наложу на себя епитимию, сейчас же. — Хоть две. — буркнул Олег, поворачиваясь и удаляясь в коридор. Выйдя во дворик, он сделал глубокий вдох-выдох, вытравливая из легких духоту патриарших покоев. Катакил и аталиат. Задумчиво проговорил Пончик. «Угу». «Катакил или Аталиат?» Поправил его котян. «Лагофетом дрома займемся после», решил Сухов. Каталиату. Дом протомагистра стоял в хорошем месте, перед стеной Константина, где на зеленые холмы взбирались кипарисы и белые церквушки, вознося в голубое небо кресты. А вот Аталиат зелени не любил». Его дом выступал прямо на улицу, спускаясь к ней широкой мраморной лестницей, украшенной бронзовыми фонарями на витых столбах. «Вот ведали бы, мимо бы не прошли», — проворчал Свен. «Да кто ж знал!» — пожал плечами Ивор. «Сейчас узнаем», — молвил Пончик. «Угу». Олег первым поднялся по лестнице в тень мраморной колоннады. Высокая дверь, обитая гвоздями со шляпками в форме звезд, была заперта. Рядом висел деревянный молоток, подвешенный на цепочке. Сухов не сильно постучал предложенным орудием. Шагов слышно не было, но вскоре дверь открылась, и в щель высунулся разоволицый привратник с выгоревшими бровями и белесыми ресничками, придающими ему сходство с поросенком. «Хозяин в Тавлинауме быть изволит!» — проблеял он, разрушая образ. — Велел говорить, что не принимает. — Мне он будет рад, — сказал Олег, рывком отворяя дверь и перешагивая порог. — Ивар, присмотри тут. Не оборачиваясь, чтобы убедиться, выполняется ли его приказ. Конечно, выполняется. Разве могут быть сомнения? Сухов пересек обширный вестибул с полом, разукрашенным трехцветной мозаикой, и попал в тавлину разгороженный посередине рядом канилюровых колонн. У окна за громадным и тяжелым столом мраморная плита на бронзовых ножках под вид львиных лап. Восседал грузноватый ателиат. Протомагистр что-то выводил тростинкой каламом на листе пергамента. Заслышав шорох отодвигаемого занавеса из выделанной кожи, он обернулся. Ничто не дрогнуло в лице ателиата, Ничем он не выдал своих чувств, и все же выражение стало иным, утратив некую малость ощущения жизненности. Чудилось, будто душа этого человека уже покинула бренное тело, и он двигается по инерции, имитируя проявление жизни. «Все-таки доискался», — выговорил Мануил. Вздохнув, он отложил калам и откинулся на спинку деревянного кресла. «Да ты присаживайся, сиятельный. Как у вас говорят, в ногах правды нет». Олег почувствовал успокоение. Все-таки он нашел того, кого искал. Удобно устроившись в кресле, он положил ногу на ногу и сложил руки на колени. Катекел, твой человек?» – спросил он прямо. «Ну вот еще. Василий глоб и умеет только поддакивать. Тайну ему доверять нельзя». Умного совета от него тоже не дождешься. Тогда объясни мне одну вещь, принцепс, сказал Сухов. Зачем? А тебе известно куда больше, нежели я полагал. С уважением затянул аталиат. Зачем? Ты же только что из Италии и видел, как там живут, поживают, до да добра наживают всякие бароны и графы. Даже какой-нибудь ничтожнейший виконт, владеющий вшивой деревушкой, чувствует себя господином, хозяином жизни. А мы? Мы живем в вечном страхе, не зная, что с нами станется завтра, все изощряемся, угождая Базилевсу. Да по какому праву? Кто он такой? Отец Романа жил по колено в навозе. «А видал ты, как живут монахи в той же Италии или в Бургундии? Латеринги, Штирии. Едят от пуза и сладким вином запивают. Наши же всю свою жизнь Господа молят в голоде и холоде». «А чего же ты не переедешь в ту же Италию?» — поинтересовался Олег. «Купил бы себе виллу на бережку и чувствовал бы себя хозяином жизни». Мануил грустно вздохнул и покачал головой. «Не хочу», — сказал он. «Здесь я родился, здесь и умру». «Тоже правильно. Скажи, а того варяга, стемида, ты подкупил?» «Стемид?» — нахмурился протомагистр. «Ах, да! Признаться, не хотел выморать руки убийством, но тут случай подвернулся. Грех не попользоваться». «Уж очень подходящ был этот... Как ты сказал его зовут Стимит. «Стемит». «Вот-вот, он самый. Абсолютно продажный, жадный и бессовестный тип. Правда, за тридцать серебряных милиарисиев он не соглашался тебя убить. Но вот за тридцать на мисм готов был зарезать любого». Олег посмотрел на него, подумал. «Знаешь», — признался он, — «Я бы не питал к тебе ничего, кроме легкой брезгливости, если бы ты обманом не услал Елену в Рим». «Да, это было подло», — легко согласился Аталиат. «Надеюсь, она жива?» «Твоими молитвами, Мануил», — усмехнулся Сухов. Аталиад тоже наметил улыбку. «Объясни и ты мне одну вещь, олигарий», — сказал он. «Ты-то почему хранишь верность императору?» «Зачем?» «Это неверность и непреданность, Мануил. Просто я дал слово чести, а честь для воин на все. Я воин. Ну что, вечер вопросов и ответов закончен?» «Пожалуй», — кивнул протомагистр. «То, что тебе хотелось узнать, ты вызнал уже, а прочее не слишком интересно». Кряхтя он поднялся и подошел к сундуку башенки. Подняв крышку, Аталиад достал оттуда Гладиус. — Не напрягайся, — спокойно сказал он. — Поединок я затевать не собираюсь. Я не воин. Так что позволь мне уйти из жизни, подобно достославным предкам. На глазах погрузнев состарившись за миг единый, протомагистр подошел к колонне. Уперев рукоять меча в желобок, Острия клинка он приставил к груди и обнял колонну обеими руками. Прощай, враг мой! пробормотал Ателиат. Прощай, принцепс, сказал Сухов. Протомагистр рывком прижался к колонне. «Ха -ха -ха Вырвался воздух из пронзенных легких, и острие, обогренное кровью, выступило со спины принцепса. Угасающий разум еще светлился в распахнутых желто-медовых глазах Ателиата, когда тот опускался на пол, цепляясь за колонну в последнем усилии жизни. Но вот померк и он. Пятый, который первый. Заговорщик и предатель, коварный и сильный человек, умер. Олег поднялся, гася позывы склониться над телом протомагистра, дабы закрыть ему глаза, и вышел. Ну что? Бросился к нему Пончик. «Он?» «Он», — подтвердил Сухов. «Ты его убил?» «Я дал ему умереть. Пошли домой, Понч. Устал я». Ивар, Свен и Котян молчаливо ждали его приказов. «Это и вас касается», — улыбнулся Олег. Малютка Свен радостно потер ладони. Любил он бывать в гостях у Мелисины. Жаркое у ее домоправительницы Ирины выходило просто бесподобное. Игнатий Фока отворил ворота и пропустил всю компанию. Лучась от радости, все целы, здоровы, как хорошо-то. Сухо вступал по аллее и чувствовал, как отпускают его тревоги. Тут из окна опочивальни донесся смех Натальи и мощное сисюканье двух мам, Елены и Геллы. «Остановись мгновенье!» прошептал Олег, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение. Он вернулся. Он дома.